19. Он шёл по пустому дому, в тишине, в которой слышалось лишь гулкое эхо его собственных шагов, действовало на него угнетающе. И аж был не один. Кристина и её тётушка оставались в своих комнатах, и всё же ему никак не удавалось избавиться от ощущения полного одиночества. Ночь за окном была ясной, безоблачной. Яркая луна блестела в небе, словно гордясь своей неоспоримой властью над миром. Казалось, стены дома не защищали от холода, а напротив, аккумулировали, притягивали его к себе, отчего даже мебель внутри была холодной на ощупь. Вечером ему пришлось ужинать в одиночестве. Даже няня Тес, ставя перед ним на стол еду, не проронила ни слова. Правда, я уж и тоже не хотелось в тот момент разговаривать с кем-либо. Справедливо предположив, что Саймон и Роберт всё ещё в Лондоне, он поинтересовался, где Кристина, и няня Тес ответила, что её племянница рано ушла спать, так как события предыдущей ночи, естественно, очень её утомили. Она говорила об этом таким тоном, словно виноват во всём был именно он, Дэвид Дэш. Он проверил установленную в нескольких комнатах аппаратуру, желая удостовериться, что всё работает как надо. Если что-то вдруг возникнет поблизости, отыскав ещё несколько подходящих мест, он рассыпал там порошок, потом убедился в том, что наружные двери заперты. Половицы под его ногами скрипели, а в тех местах, где пальцы касались стен или перил лестницы, на толстом слое пыли оставались следы. Он обратил внимание ещё на одну деталь, незамеченную им прежде. В тёмных углах висела ажурная паутина. пыльное, грязное, особенно причудливо разросшееся в тех комнатах, которыми редко пользовались. Давид с отвращением покачал головой. Мариялы слишком уж многого хотели от своей тётушки, если воображали, что она одна в состоянии справиться со всеми заботами по дому. Ничего удивительного в том, что она вечно обеспокоена чем-то. Когда в одной из комнат он протянул руку к выключателю, то почувствовал, что по ней бежит паук. От мерзкого ощущения его лапок на коже яша передернуло, и по телу побежали мурашки. Он увидел, как паук исчез в одной из щелей гладленной доски, как и везде в отброке. Свет был тусклым, и я уж удивился, почему не видел этой комнаты прежде. Потом он вспомнил, что до сих пор она всегда оставалась запертой, и что Мариялы уверяли его, будто в ней нет ничего заслуживающего его внимания. Апотамон потерял тогда всякий интерес к этой комнате. Возможно, сейчас они открыли её, желая дать ему возможность осмотреть весь дом. Мебель покрывали пыльные чехлы, а над камином напротив двери висел портрет, на котором были изображены мужчина и женщина в вечерних туалетах. У него возникло странное ощущение, будто они пристально наблюдают за ним. Сомнений в том, кто они, не возникало. Женщина обладала удивительным сходством с Кристиной. Правда, черты её лица были более резкими, чем у дочери, волосы светлее и причёсаны по-другому, но глаза были теми же. Художнику удалось передать скрытую в них жизнерадостность и сочетание насмешки и холодности. Казалось, они отражают некое высшее внутреннее сознание. Мужчина представлял собой более суровую, жёсткую копию Роберта, хотя был, конечно, значительно старше. Если даже тому человеку и было присуще чувство юмора, ему удалось великолепно скрыть его во время позирования. Угрюмое выражение лица и непреклонный взгляд раскрывали его внутреннюю сущность. Томас и Изабель Марилы, покойные родители Роберта, Саймона и Кристины. Изабель, сестра Тессы Ваб, Ершапачи устал себя неуютно под их немигающими взглядами и поспешил выключить свет и закрыть за собой дверь. Проходя обратно через холл, он заметил, что дыхание его превращается в пар. Проверив показания висевшего поблизости термометра, он увидел, что температура упала очень низко всего 9°C. Как же холодно должно быть в доме, чтобы его хозяева включили систему отопления? Ели хотя бы разожгли огонь во множестве имевшихся в доме каминов. Он дошёл до библиотеки, открыл дверь, и его ослепила яркая вспышка. И аж закрыл руками глаза и выругался. Должно быть, он оставил включённым детектор ёмкостного сопротивления. Из полироида на пол вылетел белый листок со снимком. Бабином магнитофоном медленно вращались Быстро моргая и защищая руками глаза от возможной следующей вспышки, он бросился к триноге с фотоаппаратом. Ещё один белый листок вылетел и приземлился рядом с первым. Снова вспыхнул свет. Нащупав кнопку выключателя на детекторе, он обнаружил, что она находится в нерабочем положении. Невозможно, прибор не мог работать. Он дёрнул за провод, соединяющий детектор с фотоаппаратом. Снова вспышка. Яркий, ослепительный свет. Шорох фотобумаги. Бабины продолжают вращаться. Невозможно, повторил он на этот раз вслух. Однако свет вспыхнул снова. Невероятно. Фотографии вылетели из щели фотоаппарата. Он слышал, как всё быстрее крутятся бобины. Спотыкаясь и натыкаясь в темноте на мебель, и аж бросился к розетке. Почти ничего не видя, он наклонился, чтобы выдернуть вилку.